Глава восьмая Имение Галактионовых. Побережье Байкала. Российская империя. Волк сейчас был плохой период в жизни. И нет, он не жаловался, а лишь мысленно обдумывал всю свою жизнь. Хотя и не жалел о том, как ее провел. Его сожаления были лишь о бездействии. Он привык всю свою жизнь совершенствоваться и воевать. А сейчас сидел словно списанный солдат и напряженно смотрел куда-то в окно. Только дождя не хватало для того, чтобы описать, насколько ему хреново. Конечно, Ратник справится не хуже, чем он. и за своих парней можно не переживать, но все равно Волку было грустно. Кто он после этого? Ведь неправильным было оставлять все дела и уходить в себя. Однако он ничего не мог с собой поделать, да и Александр его предупредил, что процесс слияния может занять много времени, прежде чем он снова сможет нормально жить. Но также сказал, что есть возможность вернуться в строй всего лишь за одну неделю. «За одну неделю!» «Да сколько же я жалок!» — пробурчал себе под нос волк. «Он всю жизнь учился военному искусству» но никогда не уделял должного внимания медитациям или практической психологии. А сейчас нужна была именно она. Сегодня снова ночью ему снились странные сны. В них шептали разные стихии, и шепот этот был непонятен ему. Такое ощущение, что в твоей голове одновременно говорят тысячи полоумных. Вода сильна. Гроза громкая, Земля тепло. Александр сказал ему, что это голос стихии, и он для волка бесполезен. Пока он не научится раскрываться, то не сможет их убрать. А научится только тогда, когда сможет себя контролировать. Проблема еще в том, что у него сбился эмоциональный фон, и теперь он не ощущает себя той горой, который был до этого. Однако, к сожалению, места нет. Так бывает. «Чтобы родиться, нужно умереть», — говорил ему Александр, и, кажется, он знает, о чем говорит. Из приятных моментов он, наконец, смог спокойно порыбачить и понять, что рыбалка ему уже не нравится. Куда веселее на буревестнике рассекать между рядами врага или падать в капсуле, которую сбрасывают валькирия. Волк уже несколько раз брал себя в руки и пробовал выйти из домика, чтобы вызвать себе транспорт. Хотел объявить, что возвращается, но каждый раз его захлестывал неописуемый страх. Тот страх, которого раньше в нем не было. Дурные мысли лезли ему в голову. «А вдруг я не справлюсь? И подведу всех остальных? Что, если в самый ответственный момент меня снова начнут сводить с ума стихии? Что тогда обо мне подумают остальные? Сколько тогда будет потерь? Как я буду смотреть в глаза тем парням, которые доверяют мне своей жизни?» Волк начал замечать, как его накрывает новый приступ ярости, И в такие моменты хотелось все вокруг крушить и ломать. Ему удалось себя контролировать, но с каждым разом это было все сложнее. По этому поводу он уже собирался позвонить Галактионову, чтобы рассказать о новых симптомах и получить инструкцию, как ему лучше с этим справиться. Он хорошо понимал, что ему вручили великую силу, но не понимал, что с ней делать и как ее контролировать от слова «совсем». А также у него были неприятные предчувствия, что реабилитация займет куда больше, чем несколько лет. Из-за этого он злился еще больше. А еще у него не было окна, ведь он сломал его одним ударом кулака. «Нужно успокоиться», — сказал он сам себе и занялся дыхательной техникой. Однако успокоиться ему не дали. Вдруг зазвучал звук сирены из всех его гаджетов, что находились в комнате. Орали даже те, которые были выключены. Один миг, его он оказывается возле своего телефона, на котором читает сообщение, тут же перебирая в голове коды, которые были там в полном составе. И это и неудивительно, ведь добрую половину из них он придумал сам. Чем больше кодов он видел, тем больше расширялись его глаза, и о своих проблемах он даже думать забыл. Одни из самых страшных кодов, разработанные на все случаи жизни в роду Галактионовых, сейчас были задействованы. «Полный сбор!» — выдохнул он. «Собирают всех! А меня там не будет!» От понимания этого факта он так и застыл на месте. А вывел его из звон разбитого стекла. Звук был настолько сильным, словно во всей империи разом лопнули все стекла в домах. От этого звука у него даже кровь через уши хлынула. Но он не обратил на это никакого внимания. Волка в голове билась лишь одна мысль. «Я не буду рядом. Без меня!» — сжал он зубы до скрирта. «Недопустимо!» — взревел мужчина. «Прочь! Заткнулись, хватит! Вы больше не имеете надо мной никакой власти!» — заревел он не своим голосом и мгновенно выстроил стену между собой и стихиями, как и учил его Александр. Эта манипуляция была не только в его голове. Поскольку он не умел еще нормально пользоваться своей силой, то вся комната была похожа на одну большую фабрику по изготовлению щепок. Выжило только его оружие и техника рода Галактионовых. Следующим шагом Потапов набрал Москаленко и дал тому десять минут, чтобы забрать его. И хотя Москаленко понимал, что с командиром явно не все в порядке, но, слыша вроде его нормальный голос, спорить не стал. «Я не подведу рот, я не щенок! Я волк и докажу это!» оскалился мужчина и быстро побежал к выходу. звонок Как же один звонок может изменить все? Говорят, что мертвые не звонят. А я только что узнал совсем обратное, еще как звонят, по-другому и не знаю, как это можно объяснить. Все звучало очень странно, но тем не менее предельно ясно. Древний клич моего рода, о котором я узнал из архивов. Слова, которые произносились, крайне редко, и только в тех случаях, когда члену рода Галактионовых угрожала реальная опасность. Откуда девочка могла знать о них? Только в том случае, если она или кто-то рядом с ней был частью рода, моего рода, порядком забытого и почти уничтоженного, от которого остались одни лишь воспоминания. А ведьма — это тоже были символичные для меня слова. Анастасия Галактионова по прозвищу «Ведьма», которая она получила из-за одного из своих даров, а их у нее было два, и второе, как говорили хроники, сильнее. Настолько, что все ее боялись. Сильно боялись. И не только из-за него, ведь и своим характером Анастасия была знаменита. Защитница детей, учитель и воспитатель будущего поколения Галактионовых. Ну и по совместительству бабушка Арины Галактионовой, то есть, очевидно, моя прабабушка. За эту женщину было особенно обидно. Когда-то в империи было множество статуй, посвященных именно ей. Она помогала детям от имени рода Галактионовых по всей Великой Империи. Не знаю, как так вышло, что у нее получилась такая внучка, но это прискорбно, хотя у меня есть мысли на этот счет. Простая и ничем не прикрытая зависть. Арина не могла смириться с тем, что ее бабушка уделяет свое время еще кому-то, кроме нее. Также, судя по ней, она была готова на все ради силы, только не над работой над собой. Вот сделки со всякими сомнительными сущностями и предательство это да. А потратить несколько тысяч часов на медитации слишком сложно. Интересно, она радовалась, когда при ней врагами рода сносили статуи ее знаменитой бабушки. Полагаю, что да. К нам направляется волк, сообщил мне подошедший ратник. Но я сомневаюсь, что он уже готов. Волк? Усмехнулся я, глядя на него. Отличную новость ты мне принес. Он готов, поверь мне. Он не тот человек, который позволит себе подвести нас. Тогда командование я передаю ему? Спокойно спросил у меня ратник. Да, это его законное место. Понял кивнул он, давая понять, что сделает все как надо. Присмотреть за ним? Ведь он еще может быть нестабильным. Не стоит. Раз волк пошел на такое... Да, он уверен в себе, значит, и я в нем уверен. Ратник улыбнулся и кивнул еще раз. А я продолжил обдумывать сложившуюся ситуацию. Не прошло много времени, как я уже знал про жизнь Хабаровска, вообще все. Удобно иметь связи, у которых есть своя разведывательная сеть. «Нужно и себе как-то будет сделать подобную по всей империи». «Мы почти на месте», — сообщает мне Ратник. «Понял. Выходим, и нужно сразу оцепить район. Опрашиваем всех, кого только можно. Если человек не нравится, то задерживаем его. Впрочем, ты и сам все хорошо знаешь. А если нет, то спроси у волка». «Все-таки стихия Ратника — твари и враги человечества» а волк как раз специализировался на внутренних войнах этого самого человечества. Шнырка уже проверил нужное нам место, пока мы к нему подъезжали, и никого там не нашел, как не нашли и частные военные отряды, которых мы наняли сразу шесть штук и сразу отправили по адресу. Шнырка показал мне место, откуда был совершен звонок. Это была крохотная квартирка, в которой люди явно бедствовали. Двери были сломаны и даже виднелись следы крови, которые уже проверяют. «Господин», — обратился ко мне ратник, — «аристократы вышли на связь, просят объяснить причину нашего вторжения и советуют не делать глупости». «Посылай всех», — пожимаю плечами. «Разрешаю принимать ответные меры без согласования со мной. Никого не щадить. Они должны обоссаться от страха». «Понял». «Дело чрезвычайно важное». И в этот раз мы ни с кем не будем церемониться. Мои люди сейчас постепенно берут этот город под свой контроль. Такие здания, как Управление службы безопасности, отдел имперской канцелярии и мэрия согласились оказать нам любую посильную помощь. Они не знают, зачем мы прибыли, кроме того, что пропал человек, и его срочно нужно найти. Конечно, никто не захватывал эти учреждения а просто пришли мои люди и сообщили, что нужна полная поддержка. И тут не нужно быть дураком, чтобы понять. Моя армия просто так, в полном составе, сюда не приводит. Да что говорить, если даже Ашик и тот прибыл. «Уже около двадцати банд логова зачищены», — сообщил мне новую информацию ратник. «Участники банд задержаны или убиты?» «Продолжаем дальше». В списке банд как и примерно их месторасположение или явное, нам сообщили органы правопорядки, которые работали над их поимкой. Там, где они хотели выйти на них, постепенно собирая нужную информацию, я просто отправил своих людей, которые сейчас наводили порядки. Порядки рода Галактионовых. Я готов ответить за превышение полномочий. Но это будет позже. Есть информация, что Виконт кордобов Вчера на дуэли убил какого-то мелкого аристократа и кричал, что доберется до его семьи. В досье сказано, что он был пьян, и такие случаи не одиночные. Семья? Там может быть маленькая девочка. Отправляй к нему Москаленко с отрядом. Пусть все узнают и тщательно проверят. Помимо того, что я раздавал команды, ударными темпами вливал в шнырьку энергию, а еще управлял двумя тысячами своих летающих тварей, у которых сейчас была лишь одна задача. Найти человека с такой же кровью, как и у меня. Хотя внешне я был совершенно спокойным, но внутри я горел, пылая яростью и негодованием. Лишь бы успеть. Не может древний клич оказаться пустышкой. Душой охотника я чувствовал, что в этот раз я точно найду кого-то из своих родных. И когда я найду носителя крови, пусть враги молятся всем своим богам, но они им не помогут». Город Хабаровск. Российская империя. В то же время. Жители Хабаровска, рядовые не очень, сегодня стали свидетелями чего-то настолько необычного, что слухи бродили по городу один чуднее другого. Кто-то судачил, что Галактионов потерял невесту. Другие говорили, что наоборот, он ищет себе новую. Но были и такие, кто неплохо разбирался в имперской политике, и они понимали, что случилось что-то настолько страшное, что даже им было не по себе. Никто не мог понять, что сподвигло такого человека, как Галактионов, устроить в городе такой переполох. А то, что это был Галактионов, они узнали еще раньше, чем об этом сообщили официальные власти. Ведь в небе над Хабаровском виднелся его знак силы, который тот не раз использовал даже в присутствии самой императрицы. Аристократы паниковали, но говорили людям, чтобы те не переживали ведь они все уладят, и ничего страшного не случится». Наивная Ариста. Люди радовались приходу Александра Галактионова. Они не знали, за кем он пришел, но, судя по количеству и силе его армии, то разом за всеми. И жители Хабаровска это вполне устраивало, так как они знали, что Галактионов может навести порядок, который покинул это место после всех тех бед, что выпали на его судьбу. А еще в их памяти были свежи те моменты, когда именно гвардия Галактионова первой прорывалась в захваченный драконами город, чтобы спасти его жителей. Но аристократы сейчас жмутся по углам или собирают вещи и убегают отсюда. А вот обычные граждане выходят на улицы и радуются, ведь ничего плохого для них не произошло. Город Хабаровск, имение рода Лаврентьевых, Российская империя. Граф Лаврентьев не был плохим человеком, как он сам себя считал. Но проблема, наверное, заключалась в том, что так думал только он. Еще 20 лет назад никто и не слышал о нем. Обычный простой граф из нищего рода. Но все изменилось, когда Павлу Лаврентьеву стукнуло 25 лет. Тогда он занял пост главы рода и стал править. За долгих 20 лет он возвысил свой род до невообразимых вершин. Каждый раз ему казалось, что еще сильнее его род не может быть. Вот она, заветная высота, да только быстро перепрыгивал, несмотря ни на что, и шел все дальше и дальше. Сейчас ему было 45, и он мог смело сказать, что является королем этой жизни, особенно после того, как род Меньшиковых перестал существовать. Он был одним из тех людей, которые были при делах у Меньшиковых но смог сохранить достаточно влияния, да еще перенять не самые убыточные дела. Павел мог гордиться собой и делал это каждый раз, когда смотрел, как неуклонно растет мощь и достаток его рода. Но помимо этого он никогда не задумывался над тем, что однажды может прийти расплата за все его злодеяния. Махинации? «Ну и что здесь такого?» — думал граф. «Платят же не мне напрямую, а вассальным родам, которых у меня сейчас много. Так он думал и про остальные дела, среди которых процветала торговля с драконами, как одно из прибыльных дел Мельшковых, и заканчивая загоном в долги неугодных родов и компаний. Последним он особенно гордился, ведь придумал безотказную схему, и ни один имперский служащий даже не подкопается. Он искал мужчин, которые хотели подзаработать, и выплачивал им небольшие суммы денег, чтобы те подписали бумаги о якобы полученных деньгах. Затем те самые люди пропадали, а долг переходил на их семьи. Фабрики, заводы, шахты. Практически все люди, которые там работали, были такими вот должниками. Да что там говорить про его предприятие? Даже в доме все его слуги были из таких людей, которые за всю свою оставшуюся жизнь эти самые долги не вернут. И хотя это было незаконно, но и здесь он продумал все до мелочей. Когда людей силой привозили к нужным людям, или они сами добровольно приходили, то им предлагалось отработать. Там они подписывали еще с два десятка договоров, где говорилось, что подписываются по собственному желанию. Он в полной мере пользовался малограмотными людьми, которые не разбирались во всем этом. Даже если сама императрица явится к нему, то он покажет ей документы, и она уйдет ни с чем. Правда, были особо «буйные», как их называли среди своих, которые были умнее и не сдавались, Вот такие людишки, доставляющие им проблемы, просто пропадали. Их продавали на земли драконов, доставляя одним из старых тоннелей Меньшикова, через которые тот когда-то переправлял контрабанду. И все у графа было хорошо до сегодняшнего дня. Он сейчас сидел у огромного экрана и смотрел новости. Там был показан тот беспредел, что устроил Галактионов. «Нет, но ты видел, что тебе позволяет этот выскочка». Пожаловался он своему близкому другу Виконту Кускову, который находился вместе с ним в кабинете. «Вижу. Кажется, в этот раз барон перегнул палку», поделился Виконт с ним своим мнением. «Ему не простят такую дерзость. Пусть он и абсолютно однажды его рот уже был уничтожен». Граф усмехнулся, а затем, не спеша, налил себе полный кубок дорогостоящего вина. «Жаль, что его не добили. Наверное, подумали, что дети не несут угрозы и пощадили. Идиоты. «А знаешь что? Если бы я был там, то вырезал бы всех их под корень, потому что ребенок однажды вырастет и может стать вот таким вот Александром, который будет мешать нормальным людям жить». «И сыну говоришь?» Они выпили еще по парочке бокалов, как вдруг на планшет Виконта пришло сообщение. «Все наши уже закончили подготовку». «Если вдруг случится, что барон попадет на наши земли, то у нас тут уже собрано 14 тысяч человек», — отчитался Виконт перед своим другом и начальником. Графу понравилось то, что он услышал. «Если хоть один, его паршивый питомец забредет на мои земли, или самолет нарушит мое воздушное пространство, я разрешаю открыть огонь». «Ты меня понял?» «Понял, конечно», — слегка напрягся Виконт. Хотя граф и отдал такой приказ, но Кусков не планировал его выполнять. Пусть себе летают, им-то что? Наоборот, потом будет больше возможности подать в суд и написать с десяток жалоб в имперскую канцелярию. «А это все, мой друг, знаешь еще почему?» — не мог остановиться граф. «Потому что стороной правит баба. Не хватает нам на троне крепкой мужской руки. Вот если бы все получилось у меньшкого. «Вот тогда бы был порядок, а там сидит баба, и поэтому все идет по одному месту, непорядок это». Тема женщин у Павла была особо болезненной. Он любил красивых и сильных, а главное, родовитых девушек, вот только ни один род так и не дал положительный ответ на помолвку. Их было много, в свое время он писал даже Морозовым и Романовым, но в ответ пришли только одни отказы. Это больно ударило по самооценке Лаврентьева и вызвало только ухудшение его и так скверного характера. Ага, ты смотри, что баба говорит!» Вдруг обратил он внимание друга на репортершу. «Драконы-то напряглись, вот сейчас Галактионов и получит, хе!» Такое внимание привлекла репортер, которая просила всех жителей Хабаровска прийти в укрытие и ничего не бояться. Армия у них сильная и всех защитит. Там говорилось, что самолеты Империи Драконов скоро войдут в воздушное пространство Хабаровска. Тут не нужно быть гением, чтобы понять, по чью душу они летят. Граф уже настроился порадоваться, как силы галтионова несут потери и сколько мирных жителей пострадает от битвы над городом. Но этого не случилось. Авиация Александра вместе с имперскими воздушными силами пошли на перехват, и битва состоялась возле горы, за чертой города. «Что это за самолеты такие?» Не удержался Виконт после кадра, на котором один истребитель с мордой Медоеда на фюзеляже уничтожает тройку врагов, а затем едва не задевает гору, уходя в крутой вираж. «Та же мне!» — раздраженно фыркнул граф. Пантерезе. Наверное, часа полтора они так и сидели, общались, обсуждая, что происходит в городе, пока вдруг у графа не зазвонил телефон. Он по привычке поднял трубку и в своей высокомерной манере ответил. «Да, слушаю, чего надо?» — раздраженно сказал граф, так как его отвлекали от новостей. «Я рад, что вы знаете, как меня зовут. Чего вам надо, еще раз повторяю? Я вообще-то очень занятой человек». Граф не понимал, о чем ему какая-то странная баба говорит и почему она звонит по приватной линии. «Какие еще Василиса и Валерия Ракошкины?» — не понимал граф. О чем там говорят и при чем здесь он? Какие еще похищенные мать и дочь. А вот на этой фразе он напрягся: Ты кто вообще такая? Ты хоть знаешь, кому звонишь? Хочешь сказать, что я похищаю людей? Тупая дура, вот так то! Граф всегда любил поговорку, что лучшая защита это нападение, и сейчас использовал именно ее. Он не обратил внимания особо на эти слова женщины, ведь нередко поступали такие звонки и даже жалобы. Да только, что они могут сделать против него? «Никого у меня нет. И даже если бы и были, ну и что? Еще раз говорю, назовись, кто ты такая!» Стал выходить он из себя. Граф разозлился, почему какая-то баба разговаривает с ним в таком тоне. И, конечно, сразу захотел узнать, кто она. Любил он потом портить жизнь женщинам за их, как он считал, длинный язык. Ведь если ты женщина, то тебе очень хорошо нужно подумать, что ты говоришь самому Лаврентьеву. «Анна, ты знаешь, что я могу с тобой сделать, Анна, да яма. Слова, которые он хотел выпустить из своего рта, вдруг застряли у него в горле, и ему показалось, что начали душить его изнутри. «Галактионова». На этой фразе планшет выпал из рук Виконта. Пока его господин говорил, он уже пробил по базе, что девушки и правда были у них. Мать и дочь, которые при задержании проявили сопротивление. А поскольку они были слабыми простолюдинами, у которых и взять нечего, то их принимала одна из банд, которая нанесла женщине множество увечий. Там еще стояла пометка, что проще добить, чем лечить. Без дорогостоящего лечения женщина и двух дней не проживет. Виконт не был дураком и быстро сложил в голове те кусочки пазла, которые прямо сейчас бросились ему в лицо. Вернее, теперь он ощущал себя полным дураком, что однажды связался с Лаврентьевым. «Как? Какой? Он же рядом!» были последние слова Лаврентьева, которые тот смог выговорить. А в следующий момент двое сидящих мужчин увидели, как восторженно женщина-репортер сообщает, что Галтеонов, кажется, нашел то, что искал, и вся его армия движется в одну сторону — в сторону, где находились земли Павла. Идиота, который возомнил себя избранным. «У нас еще есть время...» — дрожащим голосом сказал Павел другу. Но времени не было. Сотни взрывов накрыли его владение, заливая все вокруг огнем. Виконт вдруг заплакал. Он не хотел умирать, но смерть была уже здесь. Мужчина упал на колени, но даже не смог выговорить слово «пощады». Его сковал ужас, ведь он увидел, как за спиной Павла кто-то очень сильный и злой разрывает само пространство и выходит из клубящейся тени прямо к ним в комнату. Последнее, что он увидел, прежде чем поймать сердечный приступ, это было лицо Галактионова, которого сегодня целый день показывали по телевидению. Вот только там оно было другим, сильно другим, а вот тот, кто сейчас пришел к ним, был в дикой ярости, и он пришел убивать. «Четырнадцать тысяч гвардейцев!» Угасающее сознание Виконта рассмеялось безумным смехом, который был уже никому не слышен. Такие же они глупые. Здесь и сотни тысяч не хватит. Кажется, до этого момента никто не видел по-настоящему злого Галтионова. Почему-то подумалось человеку, и его сердце навсегда остановилось.